Глава девяносто девятая Когда они пересекали реку сквозь нависший над водой туман, дети обрели плоть. На какое-то мгновение единственное, что имело для Чета значение, это то, что он мог прижать, по-настоящему прижать к груди свою дочь. Впереди из тумана медленно выплыла пристань, и паромщик три раза ударил в колокол. На причале было пусто, ни души. Корзины и ящики тоже куда-то подевались. Баржа ткнулась носом в причал, и Чет с детьми сошли на берег. Паромщик помог ему вынести из лодки тех, кто был еще слишком мал или не мог идти. Когда все оказались на берегу, Чет опять взял Эмми на руки, обнял ее и оглядел толпу детей, раздумывая, что ему делать дальше. На лестнице, ведущей с пристани, показались три фигуры. В тумане трудно было различить, кто это. Чет положил руку на пистолет. «Это тебе не понадобится», — сказал паромщик. И тут Чет увидел, что по лестнице спускались облаченные в черные плащи женщины. У той, что шла впереди, во лбу поблескивал камень. Она увидела детей и улыбнулась Чету. «Мы выжили их отсюда», — сказала Мэри. «Этих зеленых, по крайней мере, из доков». «Сестры отовсюду стекаются сюда, в Стигу. Алая леди тоже вскоре будет здесь». Опять послышались шаги, и Чет увидел еще двух женщин в плащах, которые быстро спускались по лестнице на пристань. «Чет!» — крикнула одна из них. Чет сощурился. «Анна?» Она откинула капюшон, и Чет увидел ее лицо. Они обнялись. Дочка Чета издала воркующий звук. И Анна отступила на шаг, глядя на ребёнка, на всех детей, с крайним удивлением. — Чет, что происходит? — Это долгая история, Анна. — Я думал, ты в реке. Он кивнул. — Забвение может подождать, — сказала она. — Есть кое-что, чем мне сперва нужно заняться. — Дети? — спросил он Да, дети. Жизнь — это не только плоти-кровь. «Это ещё и то, как ты живёшь. Чистилище — это своего рода благо, второй шанс, и я не собираюсь тратить его впустую». Она посмотрела на детей. и она нашла цель». Она улыбнулась и на мгновение будто ожила. «Что насчёт тебя, Чед? Ты мог бы к нам присоединиться?» «Может быть, но не прямо сейчас», — сказал он, расчёсывая пальцами непокорные тёмные кудри своей дочери. Есть одно место, куда нам с теми нужно сначала попасть. Он взглянул на Мэри. Мэри, ты не подскажешь дорогу к Елисейским полям?